«С ума сошла! Он приличный человек!» «Слушай, Вать, а ты от него никогда не слышал такого словечка?» «Красава!» «Красава? Что за идиотские выдумки?» «Да нет, это я так...» «Нет, ты всё же объясни, что ты этим хотела сказать?» «Да ничего, просто меня в начале моей работы кинул один тип, который всех девушек называл красавами. Это я в шутку спросила».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 — Естественно. Человек же все-таки. — Знаешь, Полька, что я думаю? Наверное, если бы ты с ним вдруг встретилась, у вас бы закрутился роман. — Здрасте, я ваша тетя. С какой ты радости. Я, между прочим, замужняя женщина. — Ну и что? Это же так романтично. Ты его буквально от смерти спасла. — Да я его и не узнала бы. Только глаза запомнила.